Глава 12 Все эти нюансы об отношениях в Академии мне постепенно разъяснила Генета, пока мы раскладывали вещи. У меня их было не так много. По большей части — то, что подарила Рияра, несмотря на моё яростное сопротивление. Она же ещё и денег мне дала на первое время. Пыталась, конечно, подсунуть ещё больший кошель монет, но здесь я была непреклонна. Можно будет, наверное, обратиться к ней, если сама не найду подработку, но это только в самом крайнем случае. Тем более, что помимо моей чрезмерной, как сказал Лейнард, гордыни, есть еще немаловажный пункт в законе о разводах. Беда в том, что одним из условий свободы человеческой женщины от нежеланного брака является ее способность обеспечить себя». Другими словами, незамужняя женщина должна либо жить на иждивении старшего мужчины рода — отца, мужа, брата, либо работать и зарабатывать самостоятельно. Так что, если по окончании академии я не найду работу, Ленард при желании может законным путём насильно вернуть меня себе, а этого я ни в коем случае допустить не могу. Заглянув в расписание, мы с ребятами порадовались, что прибыли в академию так рано — До начала занятий еще было достаточно времени, и мы успевали и обжиться, и отправиться на завтрак. Хозяйка, конечно, объяснила нам, где и что находится. К тому же можно было воспользоваться картой-схемой, выплывающей из кулонов. Однако, посоветовавшись, решили долго в комнате не задерживаться и поспешить в столовую. Мало ли, что нас могло задержать по пути. Лучше заблаговременно осмотреться в огромном старинном строении, что служило зданием Академии. Студенческая столовая представляла собой большую, светлую и широкую залу с расставленными здесь многочисленными круглыми деревянными столиками на одной фигурной ножке и буфетом в другом конце зала. Взяв заранее подготовленные подносы, студенты по очереди подходили к буфетчице. Ею оказалась худощавая дама с кислым выражением лица и настолько брезгливым, что поневоле задумаешься, стоит ли тут что-то пробовать. А на просьбу Генеты положить чуть больше салата она что-то возмущенно тявкнула в ответ и на показ положила добавку следующему студенту. К тому же предыдущим ребятам она также, без возражений, накладывала просимые блюда. Да, легко зерным здесь не будет, поняла я. И пообещала поделиться с синей волчицей своим салатом. С недавнего времени я предпочитала больше мясную пищу. Когда мы подошли к столикам, почти все они уже были заняты. И, по большому счету, старшекурсниками. А вообще разделение на старший и младший курс было условным. Связано это с тем, что магический потенциал, умение управлять стихией и ранги у всех здесь разные. Например, сильный Вервольф мог быть очень слабым магом, что не мешало ему за счет усвоения теоретических знаний и успешно сданных экзаменов перейти на старший курс. И наоборот, очень сильный маг или магичка, из-за слабой физической подготовки или недостаточных знаний, могли надолго задержаться на начальном этапе обучения. Причем и на младшем, и на старшем курсе маги могли учиться не год и не два, а задерживаться так долго, как требовалось для полноценного обучения своему дару. И зачастую посещать совместные занятия, необходимы им как дополнительные, плюс к основным на своем курсе. Таким образом, помимо разделения на курсы, разделение на волков, людей и другие малочисленные расы, разделение на ранги, вервольфов, разделение на магов и стихийников, немаловажную роль играло еще и разделение на новичков и учащихся здесь давно». Исходя из всего этого, положение у скромных обитателей нашей комнаты выглядело, мягко говоря, обреченным. По меньшей мере, обреченным на насмешки и нападки со стороны более сильных студентов. Волков с высоким статусом среди нас не было, ведь Геймон Синий хоть и был гаммой, что для молодого волка достаточно хорошо, однако его озерное происхождение играло против него. Сильных магов в нашей группе также не имелось. Моя экстравагантная стихия не в счёт. Это своенравная дама подойдёт скорее не для обороны, а для нападения. И я не намерена применять её как средство защиты от приставочих студентов Академии. А тем более практиковать свою силу как оружие на незадачливых учениках. Уж лучше на мужа. Он у меня живучим оказался. «Наша проблема заключалась еще и в том, что заселение старшекурсников началось за две недели раньше нашего. Так что и на завтрак они спустились первыми, видимо, зная о нехватке свободных столиков». Первокурсники же почти поголовно опоздали, и им пришлось рассаживаться кто куда успел, поодиночке выпрашивая разрешение у старших товарищей присесть за их стол. «А нам с Генетой повезло», — В самом дальнем углу неожиданно освободился столик, около которого уже мялась неуверенного вида худенькая девушка с необычными волосами. Было такое впечатление, что она посидела раньше времени, и эта седина создавала удивительный контраст с ее почти детским тоненьким личиком. Так как свободных стульев оказалось всего три, Геймон благородно предложил нам занять их. Самому же ему удалось напроситься к тихим ребятам, сидящим поодаль. Решив первую проблему дня, мы с девчонками с радостью расселись втроем и начали знакомиться. Новую знакомую звали миника Она была родом из серого клана и обладательницей слабой стихии огня. Обсудив предстоящий первый учебный день, девчонки плавно перешли к перемыванию косточек привлекательных представителей мужского пола в академии. Причем переход к шикарным магистрам ознаменовался уже откровенным облизыванием этих самых костей. Особенно выделяли профессора Лассена, магистра по управлению стихийной магией, и расхваливали профессора Слейтона Белого, магистра по практической магии. Я же сосредоточилась в основном на приеме пищи, слушая новых подруг в полуха. Не думаю, что магистрам удастся так уж сильно меня впечатлить. С недавних пор я крайне настороженно отношусь ко всем представителям их вечно пытающегося доминировать пола. Зато местная еда меня приятно удивила чудесным вкусом и свежестью. И чего буфетчица так морщилась? Может, у неё нюх обострённый? Или не кормят её, если мало останется после студентов. Вот она и отваживает их своим видом. «Однако не успели мы приступить ко вторым блюдам, как к нам подошла компания явно недружелюбно настроенных волчиц». «Это наше место!» Без предисловий заявила красивая зеленоглазая девушка с роскошными огненно-красными волосами. Правдой это быть не могло, так как мы на всякий случай уточнили у других студентов, имеются ли здесь закрепленные за кем-то места. Их не было. Точно. Кроме того, столик как раз находился там, где в основном сидели первокурсники. О чём Генетта и сказала. «Какая разница?» — протянула рыжая, оперевшаяся рукой на наш столик. «Мы выбрали это место, и лучше бы вам поскорее уступить». «Встали!» — внезапно приказала она. При этом волчица смотрела прямо в глаза подруги. Генетта дёрнулась так, будто действительно собиралась подняться — но в следующую секунду сумела взять себя в руки и усидеть на месте. «Рыжая рангом выше», — поняла я. «Но на меня-то их волчьи статусы не действуют». «Вот и началось», — промелькнуло в голове. «Нам не повезло напороться на местную элиту. Нечто подобное со мной уже случалось во время отбора невест в чёрном замке». Моя злочастная гордость и там не позволила мне промолчать в ответ на несправедливость, и потянулась цепочка происшествий. Но тогда всё закончилось хорошо. Сначала за меня заступились подруги, так мы, кстати, с Риярой и Эджейной и познакомились. Затем я устроила небольшой шторм в своём стиле, унёсший злобных волчиц. Недалеко, шага на четыре от нас. Но им хватило. Вообще, если подумать, луна наградила меня противоречивым характером. Обычно я тихая и неразговорчивая. Однако, стоит меня задеть, во мне просыпается ураган безумной тяги к справедливости. Так что я эдакая скромная мышка со взрывным артефактом внезапного действия. Постаралась собраться и вспомнить, как подруги повели себя, прикрывая меня. Теперь моя очередь быть за старшую. Главное — не показывать страха и не отводить взгляд. Попробуем. «Вам придётся поискать другой столик. Этот уже занят», — сказала я твёрдо и тоже поставила ладонь на столешницу. «Моё. Занято. С волками жить и мышка завоет». «Джамида, у человечки кулон». Сказала вдруг симпатичная блондинка, которая как-то умудрялась держать сразу два подноса. По всей видимости, в её обязанности входило ещё и прислуживать главной хамке. А ещё я только сейчас обратила внимание на то, что кулон-артефакты у всех разные. Точнее, они двух типов. Наши с красной волчицей были в позолоченной оправе, с изящным рисунком, а вот у остальных девушек попроще. Не Нетрудно было догадаться, что это зависит от комнат, в которые нас заселили. Потому что ничем другим я вроде блеснуть не успела, чтобы заслужить отличительную позолоту. Пока, по крайней мере. Остаётся неясным, почему Генетти выдали простой. Неужели считают, что я, как хозяйка комнаты, могу ещё передумать и выселить их? Нужно будет потом кулон Геймона рассмотреть». Размышляла я, прислушиваясь к волчицам, что-то тихо обсуждавшим. «Вот как?» — удивлённо вскинула брови Джамида. «Что ж, тогда ты можешь остаться за нашим столиком». Совсем по-другому улыбнулась она мне. «А вам придётся уйти». Ещё один испепеляющий взгляд на моих новых подруг. «Нет, так не пойдёт». Рияра говорила, что с волчицами важно сразу показать силу. Ну или хотя бы уверенность, что эта сила во мне есть. Будет, когда освою свою стихию. — Неважно. — Так, выше нос. — Вы не поняли. Постаралась я придать уверенности голосу. Это вам придётся искать другой столик. Почему-то подобное заявление больше удивило моих собственных подруг. Они уставились на меня с абсолютным недоумением в глазах. Действительно думали, что я вот так променяю их на более выгодную дружбу? А ухмылки «выгодных подруг» уже больше оскала напоминали. о весело начинался мой первый день здесь. Не знаю, до чего бы я доигралась, имитируя сильную альфачку, но в этот момент к нам подскочили парни, среди которых самым заметным оказался улыбающийся Эвелент. «Привет, девчонки!» — подлетел он к разозлённым волчицам. «Привет!» — как по команде подпрыгнули и развернулись к бурому волку девушки, разом перетянувшие оскала обратно в улыбки. Улыбки непростые, а соблазнительно растекающиеся восхищённые лужицы. Как бы нам ствол слюнями не закапали. Так вот как он привык, чтобы его приветствовали. Ясно теперь, почему Виллиант решил, что может хватать меня как угодно. И неудивительно, что мне потребовалось полчаса на доказательство обратного. «А, вы уже познакомились с Робиной?» — сказал он вдруг, приветливо мне улыбнувшись. И поклонницы Вилента, таким же стройным рядом, повернулись ко мне, не забыв при этом презрительно поморщиться. «Ну всё, теперь мне точно конец», — пронеслось в голове. «Вы знакомы?» — удивилась Красная. «Да». «И я рад, что вы тоже подружились», — ответил Бурый, приобняв за талию белую волчицу. «Сузу, крошка, позавтракаешь со мной?» «У него, ко всему прочему, ещё и Сузу имеется», — возмутилась я про себя. А сам ко мне принюхивался. «Вот же... Жаль, благодаря стараниям маменьки я так и не научилась ругательным словечкам. Надо бы на досуге пополнить словарный запас. Чувствую тут без этого никак». «Мы заняли нам столики рядом», — сказал один из парней. «Идём, красавицы!» А мускулистый симпатяга, с собранными в хвост прямыми, сверкающими серебром волосами и длинной чёлкой, вальяжной походкой подошёл к Джамиде, что-то прошептав ей на ухо. Отчего девушка неестественно захихикала, вцепившись серому Вервульфу в локоть. Велент же уже потихоньку оттягивала от нашего стола свою «сузу», мимолетным взглядом, предлагая остальным волкам последовать его примеру. «Да ниже же подошли нас выручить!» — озарила меня. Словно в подтверждение моих слов, бурый Вервольф обернулся и снова подмигнул, как утром. «Что ж, друзья среди волков лишними не будут, но как бы от такой дружбы проблем не стало больше, чем есть».